Глава седьмая Когда грант адмирал собрался лететь на пост наблюдения, Ронан пытался напроситься вместе с ним. Но Траун ему отказал. Тогда заместитель директора потребовал от комодора Фейра дать ему второй челнок, чтобы нагнать всю компанию в пути. Но и она отмахнулась от него с плохо скрываемым презрением, которое едва вписывалось в границы субординации. Впрочем, жизненный пример самого директора Кренника, которому Ронан старательно следовал, учил никогда не опускать руки. мало помалу он перебрал всю цепочку, пока не наткнулся на слабое звено среди офицерского состава, сплоченного вокруг гранд-адмирала. Им оказалась начальница ангара, старший лейтенант по фамилии Зокстин, которая недолюбливала и Трауна, и Фейра, зато испытывала подобающее уважение к имперской элите. Сам Ронан не был частью этой элиты, но директор Кренник — другое дело, и в определенных кругах принадлежность Ронана к его свите придавала ему политический вес, а развивающийся белый плащ — пожалуй, дополнял картину. У космического объекта, к которому он направлялся, было три стыковочных зоны. Одну из них занимал челнок Трауна, а на вторую нацелился летательный аппарат незнакомой конструкции. Замдиректора отметил про себя, что змеиные очертания и эмблемы из концентрических кругов определенно выдают сходство с кораблем чужаков, который завис в стороне от бакборта Химеры. Как видно, не допустив высокопоставленного имперского чиновника, коим являлся Ронн, до поста наблюдения и его технологий, Траун без зазрения совести пригласил туда и народцев. Пылая от злости, замдиректора посадил челнок в третьей стыковочной зоне, решительно отчитал штурмовика, который порывался спросить у гранта адмирала разрешение на прием пассажира, и направился в указанном этим штурмовиком направлении. «Находка должна стоить потраченных на нее усилий», мрачно думал он, размеренно шагая по пустынному коридору. Ожидания оправдались. У дверей дежурили командор и два штурмовика смерти, и это явно указывало на то, где именно сейчас находится Траун со всей честной компанией. Однако, в отличие от первого солдата, для этих троих регалии Ронана были пустым звуком. Дозвонившись до гранд-адмирала, штурмовик молча выслушал его ответ, и долгую секунду заместителю директора ничего не оставалось, как молча прожигать его взглядом в ожидании решения. В конце концов штурмовики, как показалось Ронану весьма неохотно, расступились и пропустили его. Боец назвал помещение медцентром, хотя в глазах замдиректора Оно меньше всего походило на лечебный отсек и скорее напоминало допросную, но это он заметил лишь краем глаза, потому что все внимание оказалось сосредоточено на четырех существах, сгрудившихся у дальней стены возле процедурного стола. Гранд-адмирал Траун. Женщина с синей кожей и горящими алыми глазами, как и у самого Трауна, в белой военной форме незнакомого покроя. Девочка шести-семи лет, такая же синекожая и красноглазая, в простом летном комбинезоне, сидящая на столе. Очевидный факт, что сородичи Гранд-Адмирала пришли ему на помощь в недавнем скоротечном бою, сам по себе вызывал немало вопросов, которые Ронан обязательно задаст по ходу этого дивно закрученного дела. Но все они отступили на задний план. под тяжелым взглядом четвертого члена группы. Командора Илая Вента, дезертировавшего из имперского флота и явно перешедшего в услужение чужому правительству. Изменника. «Я просил, чтобы вас оставили на химере», — ровным тоном произнес гранд-адмирал, но Ронан уловил за этим спокойствием нотку неудовольствия. «Вы сами прекрасно знаете, что ваш приказ не имеет силы», — парировал замдиректора, не сводя глаз с Вента. Многие сомнения внезапно рассеялись. «Директор Кренника, губернатор Таркин, четко определили пределы вашей юрисдикции в отношении меня. На имперском военном корабле командир обладает всей полнотой власти», — отрезал Траун. «Но теперь я вижу, почему вы так упорно пытались от меня отвязаться», — продолжил Ронан. «Здравствуйте, командор Венте! Или дезертирам полагаются новые звания? Что-нибудь в духе ваших новых друзей и союзников?» «Господин заместитель, обращайтесь к нему лейтенант», — попросил грант-адмирал. «Его отъезд из империи не был дезертирством. Наоборот». «Все устроено по приказанию и сведомо императора». «Да неужели?» — протянул Ронан, поддавшись волне скепсиса. «Типичная защитная уловка. Одна сторона приводит в качестве аргумента весомый авторитет, а другая кроет еще более громким именем. Сам замдиректора назвал кренника и Таркина, трауну ничего не оставалось, как приплести императора. Типичная и в то же время глупая и порочная уловка». Допустим, в этой глуши, вдали от центра империи и самой цивилизации, Траун усойдет с рук его вранье. Но в конце концов придется подкреплять слова доказательствами, и тогда все посыплется. В том числе и карьера гранд-адмирала, если император соизволит очнуться от своего маразма, чтобы трезво разобраться в делах. Да и сам Траун может не выжить. Разумеется, у вас на руках все документы, поинтересовался он, даже не пытаясь замаскировать сомнения. «Документов на этот счет не имеется», — ответил Гранд-адмирал. «Но оставим этот вопрос на другой раз. Время поджимает. Нужно разумно им распорядиться». За спиной Ронана открылась дверь. Развернувшись на месте, замдиректора шагнул в сторону в полной уверенности, что штурмовики опомнились и явились его усмирять. Вместо того он оказался нос к носу с еще одной синякожей особой в черном мундире. «Вы кто?» — рявкнул Ронан. Девушка скользнула глазами мимо него к столпившимся у стола. «Ее зовут Ванья», — пояснил Траун. «Она не говорит на общегалактическом». «Ну еще бы!» прорычал замдиректора, провожая взглядом во Нью, которая осторожно обогнула его и встала рядом с остальными. «Вот как значит, вы привели своих соплеменников, чтобы они помогли вам саботировать звездочку?» Он прищурился. «Или вы хотите украсть ее целиком? Только попробуйте, успокойтесь, господин заместитель!» оборвал его Траун. «На ваш проект никто не покушается, но мы попали в смертельную ловушку и должны как можно скорее из нее выбраться». Ронан дернул губой. Очередная типичная уловка. Но, глядя в глаза Гранд-Адмирала и остальных, выстроившихся с ним плечом к плечу, заместитель директора с тревогой подумал, что, возможно, на этот раз Траун не врет. «Поясните, в чем дело?» – потребовал он. «Где-то здесь скрывается еще один корабль», — пояснил Гранд-Адмирал. Замаскировался и ждет. «Чего? Информация о том, жива она или нет?» — Траун указал на девочку, сидевшую на столе. «Мы исходим из того, что два Гриска, которые сидят под стражей в командном пункте, могут в любой момент связаться со своим кораблем». Нам нужно либо найти и заблокировать этот канал связи, либо усыпить их бдительность. «А иначе, — уточнил Ронан, — иначе они уничтожат постнаблюдение. И нас вместе с ним». Ронан присмотрелся к девочке. Лицо, покрытое потеками слез, напряжено. В глазах — страх и опустошение. «Наверняка нет никаких врожденных талантов или приобретенных навыков, слишком уж юна для этого». Напрашивался вывод, что ей известна какая-то информация, настолько важная, что затаившиеся враги не позволят никому уйти с этим знанием. «Ради империи, что такого важного могло уместиться в этой маленькой головке?» «Что вы собираетесь делать?» — спросил он. «Как я и сказал». «Нам нужно усыпить их бдительность», — повторил Траун. «Или», — подал голос из раздумий Вента, — «дать им то, чего они хотят». «Каким образом?» — поинтересовался грант адмирал «У нас теперь два имперских челнока», — пояснил лейтенант. «Можно отправить один из них порожняком и тем самым спровоцировать гризков на стрельбу». «Чушь!» — Ронан сдвинул брови. «Они наверняка определят, что на борту нет никаких форм жизни». Но так мы обеспечим им наживку», — нашелся Венте. «Посадим туда гризков и отправим на Химеру сообщение, что на подходе важные пленники. Естественно, к управлению их и близко не подпустят», — торопливо добавил он. «Просто пристегнем их к креслам». «А кто же тогда будет управлять челноком? Вы?» «Никто не будет», — ответил лейтенант. «Химера притянет его лучом захвата!» Ронан фыркнул. «Пожалуй, бегство этого идиота из-под опеки Трауна не такая уж потеря для Империи. Вы предлагаете позволить им взорвать челнок и угробить пленных, которых еще не допросили?» «Допрос ничего не даст», — указал Траун. «Они заведомо приготовились к смерти и даже под пытками не выдадут ни крупицы информации». Он коротко усмехнулся. «Как бы то ни было, я думаю, их судьба зависит не от нашего решения». «Полагаете, враги возьмут решение на себя?» замдиректора покачал головой. «Не смешите. Они не такие дураки, чтобы заглотить наживку по первому приглашению, особенно если оно будет сделано прямым текстом». «А я не говорил, что сообщение будет отправлено прямым текстом», возразил гранд-адмирал. Наоборот, я знаю код, который они, без сомнения, смогут расшифровать. Ронан нахмурился. От этого заявления повеяло чем-то мрачным. «Имперский код?» «Именно», — подтвердил Траун. «Да, план лейтенанта Вента вполне рабочий», — он слегка пожевал губу. «С небольшими, смею добавить, улучшениями». Повернувшись к женщине в белой форме, он разразился речью на незнакомом языке. Она ответила, и Траун что-то добавил. Женщина повернулась к девочке, задала ей вопрос, дождалась ответа, а затем обратилась к ва -Нье. Та тоже что-то проговорила в ответ. ва и девочка немного посовещались, а потом к ним присоединилась и женщина в белом. Вента посмотрел на заместителя директора, затем глянул на синекожих иинородцев, продолжавших переговариваться между собой и двинулся к соплеменнику они обсуждают план предстоящего боя тихо сказал молодой человек по существу это обманный маневр чего надо изменник резко прервал его роннан брови вента поползли вверх пожалуй ничего приношу свои извинения Слегка отвернувшись, он хотел было отодвинуться. Ронон сжал пальцы в кулак. Ситуация патовая. «Стоять!» — приказал он. «Извини!» «Те!» А вот это слово далось ему с трудом. «Расскажите, о чем они говорят?» Вентес секунду мерил его взглядом, а затем снова склонил голову к плечу. «Как я и сказал...» Планируют обманный маневр. Они хотят, чтобы вражеский корабль вышел из под маскировки и привел нас к своей базе. С чего вы взяли, что у них есть какая-то база? В такой дали от собственной территории Грискам нужен автономный узел связи, пояснил вента Голосеть для этого не подходит, потому что Империя может перехватить любые сообщения, посланные на дальние расстояния. Значит, Гриски воспользуются так называемой коммуникационной триадой. Если мы найдем эту триаду и базу, с которой она связана, женщина в белом мундире резко его окликнула. Прервав объяснение, Венто повернулся к ней и с минуту выслушивал ее недовольство. Затем он немногословно ответил на том же языке и склонил голову. Траун тоже вклинился в беседу, его соплеменница повернулась к нему, и Ронану показалось, что разговор из обсуждения перерос в спор. «О чем они говорят?» — спросил он. «Адмирал Ар-Алани настаивает, чтобы империя держалась в стороне от операции», — пояснил Венте. ронон вспылил. «Надо же, она настаивает!» «Адмирал Траун не согласен», — продолжил лейтенант. Он считает, что присутствие Грисков в таком глубоком тылу говорит об их готовности выступить против Империи, и гораздо раньше, чем он ожидал. По спине Ронана пробежал холодок. Присутствие сородичей Трауны и так выбило его из колеи. Мысль о том, что где-то рядом затаились другие инородцы, задумавшие воевать против Империи, тревожило еще сильнее. Особенно, если их атака зацепит звездочку. «Адмирал Траун говорит, что вы — высокопоставленный функционер проекта под названием «Звездочка», — вклинился в его мысли Венте. Он полагает, что если игриски готовят удар, то «Звездочка» может стать надежным заслоном в обороне Империи. Зам директора прищурился. «Пусть синекожая инородица не мечтает, что директор Кренник возьмет и преподнесет ему свой проект. Женщина Ар-Алани?» вот как ее звали, бросила какую-то фразу Вента. Повернувшись к ней, тот что-то ответил, и она снова осадила его резкими словами. На этот раз Траун не вмешивался. Когда Вента повернулся обратно к Ронану, лицо его не выражало никаких эмоций. «Адмиралы Траун и Ар-Алани настаивают, чтобы на ближайшее время я стал вашим связным и переводчиком», — заявил он. У Рона на зачесались кулаки. Связаться с изменником, слушать его. И что хуже, отвечать. И самое страшное, полагаться на него. Нет, предложение переходило все мыслимые границы. «Скажите адмиралу, что это исключено», твердо произнес замдиректора. «Ваше присутствие — оскорбление для всего, во что я верю». «Тогда вы возвращаетесь на Химеру», — сказал Траун, — «и останетесь в своей каюте до завершения операции». «У вас нет таких полномочий», — выплюнул Ронан. «Как раз наоборот», — холодно парировал Гранд-Адмирал. «Как я и сказал, командир обладает всей полнотой власти на вверенном ему корабле». Кроме того, Химера может вступить в бой, а действующие приказы прямым текстом предписывают мне оберегать жизни высокопоставленных пассажиров любым способом, который я сочту приемлемым. Заместитель директора прищурился. Траун слишком много о себе возомнил. Ронан мог отправить сообщение своему начальнику с подробным описанием случившегося, включая сговор Гранд-Адмирала с армией вероятных народных захватчиков и его якшанье с изменником Илаем Вента. Как только директор Кренник получит подобные новости, Траун в мгновение ока окажется в тюремном транспорте на пути к центру империи. Разумеется, все это при условии, что, заперев его в каюте, Траун не отрежет его от корабельных средств связи. Раз уж грант адмирал решился на домашний арест пассажира ради его же безопасности, то и за этим дело не станет. Но Ронан ни за что на свете не станет отсиживаться, зная, что этот выскочка навлекает опасность на имперский корабль. Пускай ему отведено лишь бесплодно увещевать грант адмирала но его долг — не упускать из внимания все последующие решения и действия Трауна. «Ладно», — рыкнул он, — «Вента будет моим переводчиком». «Что дальше?» «Закинем наживку», — сказал Траун, — «и посмотрим, заглотит ли ее враг». Коммодор «Мы отправляем на Химеру челнок господина-заместителя», — раздался в динамике голос грант адмирала «На борту будут два схваченных нами Гриска. С ними нужно обращаться, как с очень ценными и в то же время опасными пленниками». «Принято, адмирал!» — Фейра наморщила лоб. Траун зашифровал сообщение кодом G-77, который хранился в архивах корабля, но никогда не использовался. Впрочем, она уже давно для себя уяснила, что когда Траун делает что-то без видимой и весомой причины, значит, где-то между строк скрывается еще более весомая причина. «В целях безопасности мы отправляем челнок без экипажа», — продолжил Гранд-Адмирал Прикажите довести его до ангара лучом захвата. Пусть капитан Добс обеспечит полноценное прикрытие. Фейра улыбнулась, чувствуя, как рассеивается дымка сомнений. Капитан Добс со своей эскадрильей сит защитников. Скорее всего, здешняя группировка гризков понятия не имеет, на что способны эти истребители. Яснее ясного, что командующий решил заманить врага в ловушку. «Принято, сэр. Я незамедлительно отзываю эскадрилью Добса с патрулирования». «Спасибо, комодор поблагодарил Траун. «Дайте знать, когда будете готовы. Я полагаю, что после доставки пленников все планы наших врагов, которые сейчас окутаны тайной, будут лежать перед нами как на ладони». Фейра приподняла уголки губ. «Окутаны тайной. Вот оно». Подтверждение ее давешней догадки. Где-то неподалеку затаился под маскировкой еще один корабль гризков «Значит, вскоре эти тайные планы озарятся светом?» — уточнила она. «Не все так сразу», — поправил ее гранд-адмирал. «Но если проявить должную настойчивость, то все окутанное мраком непременно предстанет перед нами при свете дня». «Принято, сэр», — повторила она. «Мы будем готовы по вашему сигналу». «Спасибо, Коммодор. Конец связи». Динамик отключился, и Фейра перешла к пульту управления орудиями. «Вы слышали?» «Да, Коммодор», — мрачно подтвердила Пайронди. По «Значит, там засел еще один тихушник. Потрясающе». «Могло быть и хуже», — заметила Фейра. Тот факт, что он не вступил в бой, когда его товарищи отчаянно боролись за свою жизнь и проиграли. «И с треском проиграли», — согласилась Комодор, — намекает на его слабую огневую мощь. Возможно, это корабль разведки или снабжения, оказавшиеся не в то время, не в том месте. «Думаю, скоро мы все узнаем», — по эронде задумчиво побарабанила кончиками пальцев по губе. Если они решат выстрелить и сразу сбежать, выловить их будет непросто. Кажется, ничто не мешает замаскированному кораблю свободно передвигаться, кроме того, что приходится в некотором роде мыкаться вслепую. «Тогда мы засечем выбросы двигателей из-под маскировки», — напомнила Фейра. думая адмирал как раз рассчитывает на то, что мы должны ориентироваться на них». Не пройдет, если они решат прыгнуть в гиперпространство. Верно. Коммодор Кивком указала на корабль народцев, зависший в нескольких километрах позади Химеры. Может, у Чиссов есть технологии слежения, которых нет у нас? Вот и посмотрим. Мне понравилась ваша ремарка про «озаряться светом», добавила Пайронди. Мало что может пронзить тьму, так же как кучный выстрел турболазера. «Жалко, что Траун запретил стрелять». «Мне кажется, он не запретил», — возразила Фейра. «Он лишь сказал не стрелять сразу. Хватит бухтеть, старший лейтенант. Вводите свою смену в курс дела». Она посмотрела через обзорный на экран наружу. Жизнь снова заиграла интересными красками. Планы были оговорены. Вся нужная информация отправлена на Химеру и на Стойкий, и фигуры заняли свои места на доске. Теперь оставалось только ждать. Для Илая это всегда было самым трудным. Заместитель директора Ронан, пышущий гневом, оптимизма не добавлял. Они стояли вдвоем в нескольких шагах позади Трауна и его охраны. Элайс Ехидце отметил про себя, что штурмовики смерти будто специально выстроились в каре вокруг Гранд-Адмирала, чтобы не подпустить к нему Ронана. Вся компания как один смотрела в иллюминатор. Челнок, судьба которого их интересовала, был отсюда не виден, зато в иллюминаторе на расстоянии нескольких километров красовалась Химера. Позади нее маячил стойкий, частично скрытой за махиной звездного разрушителя. Илай не сомневался, что оба корабля приведены в полную боевую готовность. По крайней мере, он очень на это надеялся. Проблема с гризками зачастую заключалась в том, что их войска были усилены за счет подконтрольных им народов, у каждого из которых имелся собственный набор технологий и оружия с небольшими особенностями. Нельзя было исключать, что объединенные силы имперцев и чиссов ждал сюрприз. «Возможно, даже смертельный». «Безумие какое-то», — пробормотал Ронан. «Траун всех нас угробит». «Мне кажется, смысл как раз в том, чтобы всех нас уберечь», — возразил Элай. «Как бы то ни было, я уверен, что он с готовностью выслушает любые дельные предложения». Заместитель директора фыркнул. «Может, от вас? Или Ар-Алани? Но не от меня. И где же они? Кто?» «Сами знаете, кто?» — буркнул Ронан. «Ар-Алани, Ва-Нья их подопечная. Возможно, вы решили, что у меня совсем нет мозгов, но глаза-то у меня есть?» «Извините», — Илай постарался вложить в это слово как можно больше раскаяния. Он надеялся, что его спутник не так быстро заметит отсутствие чистских женщин. «По-моему, они пошли посовещаться». «О чем?» «Не знаю». признался лейтенант, ни капли не покривив душой. Он и в самом деле не знал, о чем эти трое могут секретничать. Кажется, суть в каком-то втором зрении, о котором упоминали адмиралы, но и понятия не имел, что это такое. «Это имеет какое-то отношение к тому, что знает та маленькая девочка», — не сдавался Ронан. «Ей наверняка ведомо что-то важное, потому что талантов или подготовки, интересных для гризков у нее быть не может». «Слишком мало для этого». «Я и правда не знаю, что они делают», — развел руками илай стараясь не морщиться. Догадка этого приставала, оказалась слишком близка к истине. «Нам наверняка все расскажут, когда придет время». «А когда оно придет, это время?» — рявкнул замдиректора. «Ладно, проехали. Если они хотят, чтобы я от их имени обратился к директору Креннику», «Пусть уяснят, что придется рассказать мне все, что я посчитаю нужным, и когда я посчитаю нужным». «Возможно, император другого мнения?» Ронан тихо фыркнул. «Император!» — раздраженно процедил он. «Вы с Трауном размахиваете его именем, как волшебным заклинанием против меня». «Уж поверьте, император полностью поддерживает директора Кренника, а значит и меня!» «Более того, когда звездочка будет введена в строй, остальные политические фигуры центра империи потеряют свой вес. Его сохранят только директор Кренник и сам император». Илай вспомнил свою первую и единственную встречу с императором, когда Трауна привезли на корусант из изгнания в неизведанных регионах. Его голос, аура, глаза, особенно глаза... «Скорее всего, только сам император», — заметил он. «Уж не сомневайтесь, директор Кренник продержится как минимум столько же, сколько и Палпатин», — упрямо огрызнулся Ронан. «На вашем месте я бы больше беспокоился о собственной судьбе. Я уже почти настроился приволочь вас на химеру, посадить под замок и отправить сообщение в ИСБ, что они могут забрать вас тепленьким...» «Мне кажется, адмирал Траун будет возражать». Илай проглотил рвущиеся с языка слова о том, что поимка дезертиров — забота флотского начальства, а не имперской службы безопасности. «Вы не понимаете, кто перед вами, да?» — спросил замдиректора. «Ладно, Траун и сам до конца этого не понял». Лейтенант перевел взгляд на бывшего командира, который как раз доставал комлинг. Последовал короткий, неслышный с их позиции разговор, и грант адмирал развернулся в полоборота. «Господин заместитель?» «Лейтенант Венте?» — позвал он, махнув рукой. «Операция началась. Прошу, подойдите». Шагая мимо штурмовиков смерти, которые уступили им место, Элай почувствовал, как гулко бьется сердце. Вот и пришло время узнать, заглотил ли враг наживку. «Приступаем!» — разнесся по мостику голос адмирала Трауна. Фейра расправила плечи. «Защитником построиться Оператор луча! Захватите цель и ведите ее в ангар!» Раздалось дружное подтверждение, и Комодор почувствовала, как мостик немного просел под ее ногами. Это включился луч захвата. Накрыв челнок, луч начал притягивать его к Химере — На тактическом дисплее было видно, что шесть СИД-защитников под командованием капитана Добса выстроились вплотную к ведомому ими кораблю. Все, кто был на Химере, да и на Стойком, скорее всего, тоже, неотрывно смотрели на скопление астероидов, чтобы не пропустить момент, когда враг себя выдаст. Коммодор беспокойно потерла подушечками пальцев лампа с форменных брюк. тревожаясь, что план Трауна может сорваться в любой момент. Пожалуй, грант адмирал был прав, полагаю что у Грисков есть шанс лишь на один выстрел, и что они и сами отдают себе в этом отчет, но предсказать, куда они ударят, было невозможно. Если они решат, что их товарищи на челноке и так уже не жильцы, то могут выстрелить по посту наблюдения. Если это произойдет, и Химера не успеет среагировать, что оба корабля, имперский и чистский, в одночасье лишатся своих командиров. Фейра понятия не имела, как на подобное реагируют чистские власти, но прекрасно представляла, что ждет ее саму в Ставке Верховного командования. Преодолев под воздействием луча захвата начальную инерцию, челнок стал разгоняться, и расстояние до него стремительно уменьшалось. Коммодор наблюдала за его продвижением, ни на секунду не забывая о необходимости удерживать тонкое равновесие. «Притянешь слишком быстро — гризки не успеют выстрелить. Слишком медленно — они могут заподозрить ловушку». Челнок преодолел уже треть пути. Пустое пространство возле одного из крупных астероидов внезапно разразилось залпом лазерного огня. Пройдя ниже поста наблюдения, разряды на полной мощности ударили по конвою сит защитников и разбились, как океанские волны, а базальтовые утесы. Их яростная энергия без вреда рассеялась в космосе. Как Траун и предполагал, а сама Фейра надеялась, эта группировка Грисков не подозревала, что у имперских Сидов теперь есть щиты. «Турболазеры! Наведение на цель!» — рявкнула она, мысленно скрестив пальцы. Она понимала, что Гранд-Адмиралу пришлось нещадно завуалировать приказ из опасения, что подслушивающие Гриски обо всем догадаются. Но теперь вставал вопрос, правильно ли она сама разгадала намерения своего командира. «Огонь на средней мощности в центр, на полной мощности по краям!» «Вас поняла», — отозвалась иронде «Стреляем! Промах! Стреляем еще! Снова промах!» Комодор выругалась сквозь зубы. гризки пытались сбежать под покровом маскировки. «Хаммерли, ищите выбросы энергии от их двигателей! Истребители, полный ход к астероидам! Засечь их!» «Выбросы отслежены», — сообщила Хаммерли, выводя на тактический дисплей проекцию их движения. «Короткие запуски. Должно быть, они включали маневровые, чтобы свернуть с курса. Но сейчас-то они дрейфуют?» «Да, Комодор, новых выбросов не зафиксировано». Фейра посмотрела на дисплей. У большинства кораблей маневровые двигатели работали на сжатом газе, поскольку так было безопаснее вблизи других летательных аппаратов и стыковочных рукавов. На таком расстоянии датчики «Хаммерли» могли просто не засечь холодные выбросы. С другой, положительной стороны, у маневровых двигателей небольшая мощность. Если вражеский корабль начал движение по обозначенному «Хаммерли» вектору, а потом свернул с него, он ни за что не сможет незаметно вернуться в позицию для стрельбы по челноку. «Добс, тоже отправляйтесь на поиски!» — приказала она. «Стрелять на малой мощности! Пока что мы лишь хотим их обнаружить!» «Вас понял!» — отчеканил капитан. Мельком взглянув на дисплей, Фейра увидела, как защитники отделились от челнока и поспешили за истребителями. «Оператор Луча, полный ход!» — продолжил раздавать приказы Комодор. Поскольку затаившийся враг выдал себя, нет смысла затягивать с приемом пленных на борт. Если Траун не ошибся, то оба пленных Гриско уже наглотались яда, чтобы избежать допроса. Но это не значит, что медицинская бригада, которая поджидает их в ангаре, махнет на них рукой. «Вон они!» — выкрикнул Агрол. «Вижу!» — отозвалась Фейра. За дальним краем астероидного скопления показался вражеский корабль. «Рулевой!» — подернувшись рябью от прыжка, беглец скрылся в гиперпространстве. «Корабль чиссов набирает скорость», — предупредила Хаммерли. «Рулевой! Пропустите их!» — приказала Фейра Агролу. «Если чиссы способны выследить Грисков в гиперпространстве, есть шанс на успешное завершение операции». Стойкий сам подернулся рябью и... Резко затормозил. «Что за дрянь?» — выпалил кто-то. Комодор прошипел ругательство. «Нам напоследок оставили сердечный подарок», — выдохнула она. «Адмирал Траун...» «Слушаю вас, Комодор», — раздался в динамике голос командира. «Хорошая работа!» Фейра захлопала глазами. «Хорошая работа?» «Сэр, корабль гризков ушел», — осторожно сообщила она. «Неужели он не заметил этого?» «Как я и предполагал», — утешил он ее. «Первый этап плана завершён Переходим к следующему. Капитан Добс?» «Да, сэр», — отозвался тот. «Будьте любезны, отыщите-ка генератор гравитационного поля. Слушаюсь, сэр». Фейра проводила взглядом сит-защитник Добса, который оторвался от строя рыскающих истребителей. Его летательный аппарат мигнул и исчез в гиперпространстве, а «Коммодор» начала мысленный отсчет. Пять секунд на то, чтобы преодолеть нужное расстояние, три на то, чтобы развернуться, еще четыре или пять, чтобы вернуться к астероидному поясу, В километре от чистского корабля вдруг со вспышкой показался широкий цилиндр. Как только защитник Добса вынырнул из гиперпространства, цилиндр снова исчез из вида. Значит, генератор гравитационного поля отключился, и на смену ему тут же заступило маскировочное устройство. «Засекли?» — спросил Траун. «Да, сэр», — подтвердила Фейра. Похоже, они настроили систему так, чтобы генератор скрывался под маскировкой все то время, пока не уловит приближение корабля в гиперпространстве. Так эту штуковину очень трудно обнаружить. А заодно говорит о том, что Гриски разработали улучшенную систему слежения за гиперпространством», — добавил Гранд-Адмирал. «Или не они, а какой-то из подконтрольных им народов», — предположила Комодор. «Прикажете забрать генератор на борт?» «По-моему, подчиненные адмирала аралани как раз над этим работают. Мы удовлетворимся изучением того генератора, который был обезврежен ранее, на посту наблюдения». «Слушаюсь, сэр!» — поморщилась Фейра. Она не сомневалась, что на карусанте Трауна не погладят по головке за то, что он так щедро делится технологиями Грисков. Особенно с Чиссами, чей боевой корабль занял позицию у них на фланге. комодор а вы тем временем продолжил грант адмирал подготовьте химеру к полету как только я вернусь мы отправимся к передовой базе Грисков и их узлу связи у фейра глаза полезли на лоб ведь корабль который должен был привести их к этой базе ускользнул или нет сэр вы знаете где они находятся скоро узнаю ответил траун Готовьте корабль, Комодор, к полету и к бою.